Глава 87. -я. Последнее испытание легкое. Великий вулкан Гуриент, судя по всему, состоял как минимум из 50 этажей. Ведь именно на этом этаже сейчас остановился отряд Хаджими. А как минимум, потому что ситуацию, творящуюся на этаже, описать иначе, как из ряда вон выходящий, не получалось. Откровенно говоря, они ничегошеньки не знали об этом этаже. И отряд хаджами стоял на поверхности коричневого камешка, словно на борту крохотной шлюпки, а лава, текущая всюду по расторной рекой, струилась по воздуху. «Да, чувствую себя Индианой Джонсом на высшем уровне сложности». Ха. проборчал Хаджми, вспоминая самого известного и самого агрессивного археолога Земли. «Почему же они оказались в таком положении?» «Правда в том, что ошибка случилась по вине Хаджими. Его отряд заметил, что лава, не переставая подпаливать их, будто двигалась она искусственно, почти чьей-то воле, в то время как они разыскивали камни безмятежности перед тем, как завершить прохождение этажа. Конкретизируя, поток лавы радикально изменился, хотя на его пути ничего не ставало. То ли текущий поток замедлился, то ли в воздухе витало лишь счастье лавы, и она вытекала, в конце концов стекая вниз. Вот только скатывались потоки лавы вдали от прохода, так что отряд Хаджами меня особо переживал по этому поводу, ведь жидкость им нисколько мешала. Тем не менее, харби воспользовался оценкой минералов и обнаружил, что причина неестественного движения лавовых слоев как раз-таки и стал Камень Безмятежности. Видимо магической энергию, наполняющейся силовую изнутри, утихал от воздействия Камень Безмятежности. Он становился препятствием, что блокировал ее поток. Отряд Хаджими также пришел к заключению, что места, где движение лавовых потоков сильно заграждено, в изобилии переполнены камнем безмятежности. Затем они добрались до определенной точки, в то же время визуально ощупав и оценив ее. Здесь достатки этого камня. Это место окружали потоки лавы, текущие по воздуху, словно гигантская стена. Хаджими превратил в ступеньки, чтобы добраться к стене поближе, и Ловко открыл для себя, что большое количество камней безмятежности было прогревно прямо там. Хаджими тотчас воспользовался отделением минералов, Дабы собрать только нужный камень безмятежности. Но он подошел к этому делу беспечно, собирая камни, не особо сосматриваясь на окружающий вокруг пекла. Он не уделял внимания ближайшей стене из лавы. Хаджими осознал эту ошибку уже при вложении камней безмятежности в хранилище ценностей. Все потому, что лава выплеснулась необразимом темпе и со стены, сразу как только эффект камней-безмятежности улетучился. Хаджиме мгновенно опрыгнул назад, но лава стреляла с трепещущей мощью, словно вода, бьющая и и от того церепящий крах дамбы. Отверстие, откуда она вылетела, расширилось, и вскоре лава хлынула во все стороны. Неподдающееся описанию, сотрясающая все и вся толкающая сила лавы тут же помогла заполнить все пространство вокруг. Хаджими удалось преобразовать небольшую лодку прежде, чем барьер Юи раскололся, и отряд вскоре взошел на ее борт. Крохотная лодочка сразу же разогрелась до пределов отобрлящей лавы, но никаких трудностей это не представляло, так как Хаджими укрепил лодку сильным слоем, дарованным Ваджрой. Впоследствии они продолжили плыть по течению потоков лавы, И прежде чем осознали этот факт, уже летели по воздуху. Они заплыли в глубины великого вулкана Гуриен, выбрав иной маршрут благодаря их лестнице. Плывя по течению, они могли ощущать всю эту раскаленную жару от дымящейся лавы, поставив временную точку на своих приключениях. Кстати, при обычных обстоятельствах они бы остановились на русле реки, где им бы ничего не оставалось, как прокатиться по лавой дороге к небесам. Но шея прибегнула к эффектному облачению гравитационной магии для снижения веса лодки, потому-то им удалось удержаться на лавом потоке. Эффектное облачение давал возможность урегулировать вес вещей, которых шея касалась, будто они принадлежали ей и только ей. «Ах, тут еще один туннель!» «Мы почти у подножия горы, заранее приготовьтесь, хорошо?» Увидев, куда указывать шии, отряд Хаджими в таком темпе действительно скоро должен был заплыть широкую брешь в стене, сопровождая морякой лавы. Они ясно понимали, что лава продолжит течь вниз по течению, а пока они вплывали в туннель каждый раз при спуске на этаж ниже... Это вполне могло вылиться в сокращение пути по сравнению с выбором стандартной лестницы. Хивну на совет Сио, Хаджими его группа вплыла в туннель. Словно змея, небесная дорога лавы все тянула через центр огромного туннеля. Как только она стала опускаться, загнувшись, она вдруг резко оборвалась. Нет, если вдаваться в подробности, она тянулась вниз резким спуском, будучи в каком-то смысле водопадом. «Предупреждаю еще раз, не свалитесь тут у меня!» Ее и остальные девушки согласно кивнули и вцепились либо в края крохотного судна, либо в грудь Хаджими. Причувствуя поступающее беспокойство, словно на сбирающихся американских горках, которые вот-вот сиганут вниз с первой же вершины, отряд хаджами наконец слетел вниз. Свистящий ветер проник имуше. Ше применил гравитационную магию для смещения центра тяжести, тогда как Тео взяла под свой контроль ветер, пока они резко спускались по стремительно текущей лавушке. Скорость ее повысилась несколько крат, словно ее вязкость ничуть не мешала их спуску. Расмутируя шипы на ботинках, чтобы встать как добавит, Хаджами бдительно осмотрел окрестности. Все же обычно в такие моменты... Так, они таки пожаловали. Сокнув языком негодования, он также сихронно ни разу не мешкая достал гром, нажав на курок. Взрывающийся грохот прогремел по округе, раскатываясь трехкратным гулом трех же вспышек, разрезающих воздух, никак не сбиваясь и уничтожая свои цели. Нападающие на отряд Хаджами являлись монстрами, похожими на летучих мышей, К тому же разбрызгивающих лаву с их крыльев. Сами по себе эти лавовые летучие мыши не представляли угрозы. Они всего лишь обладали существенной скоростью при движении и могли стрелять лавой, как пламенными пулями. Для отряда Хаджами они казались лишь мелкими сушками. Однако суть проблемы в том, что охотились не в стае. Если найдешь одну, можно было заприметить еще 30 особей, будто бестия черного джи, приходящий из отверстия стены волна. И даже сейчас, хоть Хаджами и вынес три лавовые летучие мыши... Ожидаемо, что при резком спуске курка среди парового ветра все еще слышался трепетых крыльев. Хаджими, предоставь того, что позади меня. А, оставляю их на тебе. Ше, Тио, а вы лодку управляйте. Будет сделано. М -м, поручи мне это полностью. Как насчет не по ягодицам в качестве награды? Не принимая извращенный комментарий Тио всерьез, мало чем походящий на шутку, Хаджими и Юи стали спиной друг другу на лодке. Вскоре показалась та летучих лау мышей Не будет их назвать одним живым организмом. Многочисленные лавы и летуны двигались, словно скопление чего-то одного, будто в стае расставленных по заранее выговоренным позициям птиц. Внешне со стороны они даже напоминали драконов. Скорее даже огненных драконов, ибо каждое движение их крыльев утопало в пылающей лаве. Скопление на тучах лавы-мышей при подходе к команде Хаджими, разделилось на два отряда, зажимая их в тиски спереди и сзади. Какими бы хилыми они ни казались поодиночке... Сейчас же подавляющих количество двигалось синхронно и слитно. Словно они одна кровь и плоть, угрожаем своим существованием. Но и отряд перед монстрами состоял отнюдь не из простаков. Для него удобно шло описание группы читеров мира сего. Демонические бести, осевшие удобрением, впитывая землю у города Ула, являлись неопровержимым доказательством того, что их отряд не хрупкий, и его не разбить. И уж тем более не взять одним числом. Хачами достал Митсура из хранилища ценностей, установил его у своей груди... И спустил чудовищный курок. С характерными звуками пальбы ураган смерти пронесся вокруг, демонстрируя свою несомненную мощь, непрекращающийся огонь которого попадал сразу по многочисленным целям. Поли разрушали стену пещеры на расстоянии, тогда как летучие лавомыши погибали, опадая на пол без шанса на сопротивление. Дальше, больше. Хажем свободной рукой достал аркан, поместив его себе на плечо и не зная пощады, зарядил он изо всех сил. Засверкали вспышки, и ракеты с тяжелым грохотом пролетели сквозь воздушное пространство, Рассекая самую середину струловых летучих мышей, сгруппировавшихся от заградительного шквала мицурая, наносившего жесточайшие последствия по их рядам. Результат лицо. Стая летучих мышей была сокрушена и подлаковьями, будто бурный снегопад. Тот же исход нашли летучие мыши, заходившие спереди. «Дракон! Буря!» Правая рука Юя вытянулась, и в миг, когда она это произнесла, возникла зеленая сфера ветра. Не останавливаясь только на этом, сфера трансформируясь, в считай мгновение превразалась в дракона. Воздушный дракон, сотканный из частиц зеленоватого ветра, звался «Драконом бури. Грабанни отустелся на скопище летунов, раскрыв пасть и стремительно сократил расстояние, дабы поглотить лакомую добычу. Естественно, мыши сразу же зарядили пламенными полями по «Дракону Буре», затем разделились на два отряда, чтобы сбить его стулку и проще уклоняться от возможных снарядов. Однако все драконы Ю являлись собой смесь из гравитационной магии и других элементов. Разумеется, «Дракон бури не был обычным в создании воздушной стихии, Он состоял из ветряных лезвий, сжатых воедино ради сотворения одного целого дракона. Зашевелись он, и добычи не вырваться из его цепких лап. Летучие лавые мыши, как и все остальные демонические бисти, уже однажды павшие добычи молниевого дракона и дракона лазурного, и дракона бури не оказывали какое-либо весомое сопротивление. Против сил притяжения. Так тело ощетинившегося воздушными лезвиями рубило тела демонов на куски, расплескивая повсюду плоти кровь. Надо заметить, что ее не воспользовалась молниевым или лазурным драконом потому... что лава имелась высокая сопротивляемость к жаре, и она рассудила, что этого не хватит, чтобы рассечь им крылья. В итоге дракон Бори клину вошел в толпу и выпустил миллионы воздушных лезвий, деформирующих его тело во все стороны, полностью уничтожая от противника. Ммм, mm, этот убийство хозяина ее и наводит ужас, сколько бы раз я на это не взирала. Это да. Управляя лодкой пристремителем течения, те и шеи неловко их высваляли, Пожав плечами, кладя тем временем Сура-Аркан на законное место хранилища. Хаджими легонько дотронулся рукой до щеки Юи, гордо выпятивши грудь. Затем снова сфокусировал взгляд на поле боя. Юи, зажмурив глаза от радости его прикосновения, также принялась бдительно осматривать местность. Хаджими и Юи, мамолетно учив возможность пофлиртовать, довели Шию до белого колени, заставив ее чувствовать себя ненужной. Ши умирает в одиночестве! Держите меня, пока не упала!» Этим не применил воспользоваться Тио. Выглядя слегка озабоченным, при мысли, что они неисправимы, Хаджи легонько потрепал ушки шеи, затем мазал по щеке Тио. Он волновался, что подобные действия доведут их до высшей стадии блаженства. Отряд Хаджими держался собранным, хоть их атаковали демоны, спускаясь по стремительному и небесному лавовому ручью. Однако, будто впитывая все их спокойствие до поры до времени, безмятежно стекающая лава резко стал набирать оборот, поднимаясь ввысь. После нескольких десятков метров путешествия с сумасшедшей скоростью, скоро они заметили свет, мерцающий впереди. Свет в конце туннеля. Только вот загвоздка. В этот раз лава на деле не соединялась с тем участком маршрута, отрезая их от промелькнувшего было лучика надежды. Держитесь крепче! После отданных распоряжений Хаджими, ее и девушки снова крепко вцепились в их крохотную лодочку. Оседлав бурный лавовый поток, лодочка на термоядерной скорости с мощным толчком вылетела наружу. Когда у него в теле екнуло чувство зависания в воздухе, Хаджими шустро убедился в их окружении. Место, куда падала их компания, доминала комнату, где проходило последнее испытание Великого Подземелья Райзена. Просторное местечко. Однако это помещение совсем не обладало той же сферической формы, что и Великом Подземелье Мелидия. Пространство будто исказили, из-за чего невозможно было угадать настоящие пропорции этого места. Но как минимум, простиралось оно на более чем 3 километра точно. Практически каждый уголок земли заполнен лавой. А валуны в некоторых местах выходили из-под ее слоя, создавая платформы для ног. На окружающих стенах же имелись выступы. В то же время в них были выдолблены и углубления. В воздухе, как и полагалось, текли многочисленные реки, вливающиеся во едино лавы, исчезая внизу, в океане ярко-оранжевой жидкости. стал бы ослепляющего огня били струю и поднимая этот бурлящий, обжигающий океан. Если бы существовало что-нибудь вроде «Адского котла», то этому месту такое название пришлось бы как нельзя лучше. Стойко впечатление этой мысли и не думал бы кидать головы отряда Хаджами. Однако самым примечательным объектом на этом фоне... Стал небольшой островок в самом сердце океана лавы. Островок возвышался приблизительно на 10 метров над общим уровнем кипящей жидкости. Весьма скалистый островок. Если бы все давалось им так легко, то он бы послужил для них еще одной платформой, для ног достаточных размеров. Но остров покрывал лавовый купол. Сферическая лава словно превратилась в маленькое солнце. Но уже эта достопримечательность острова смогла привлечь внимание отряда хаджами. О, ветер! Маленькая лодочка повернулась благодаря толчку, встроенному идти в воздухе. Затем каждый из них снова вернулся к своим обязанностям, но взойдя на борт. Юй применил парение для регулировки скорости падения. Лодка мягко приземлилась в океан лавы, и отряд не теряя бдительности, ясно ощутил, что эта область определенно отличалась от всех тех, что им удалось видеть прежде. «Это... такое же Пробормотала Юй, посматривая на покрытый куполом лава-островок. «Судя по глубине, вполне очевидно так полагать. Но если это и правда так...» «Его должен сопровождать последний страж. Что-то в этом духе. Так, хозяин?» «Мы воспользовались чем-то наподобие среди главного пути посредством короткой дороги, так что слишком рано разговаривать о том, что мы прошли испытания. Не так ли, Хаджими-сан?» Мастер Хаджими, Хаджими подтвердил Ти, узорко осматривающей окрестности. Сейчас она не выглядела той извращу гаевой захисткой. Тем более, когда от нее зависело, избегут ли они нежелательных мелких происшествий или нет. Даже созерцая их незавидное положение, шея бубнила фразочки, полная оптимизма, Попутно поглядывая в определенном направлении. Зафиксировав ее взгляд, Каджими приметил лестницу на гигантской платформой. Она продолжала виться в стене, наталкивая на мысль, что они как раз бы и вышли по этой лестнице сюда, выберя неправильный маршрут. И все же, сколько бы нереально мне казалось зятя небесного лавового пути их основным маршрутом, слишком уж оптимистично полагать, что короткая дорога могла перескочить через помещение последнего испытания. «Эх, как замечательно, если бы все так и вышло!» озвучил своему Сишиа. Но я настороживающий вид давал понять, что и она этому не верила. Они не зря соблюдали такую осторожность, ведь мгновением спустя лава в форме пули вылетела с текущей по воздуху обжигающей смеси. хм оставьте такое этой!» Закричал Тио, активируя свою магию. Таким образом, масса пламени вышла из океана лавы, блокируя ту, что летела сверху. Однако, эта атака стала лишь упреждающим сигналом. Сразу после того, как Тио заблокировал приближающиеся пылающие массы пламени, отбрасывая их. Из океана вылетело еще больше пылающих пуль, заряжая по ним автоматной очередью. <сосит> рассеиваемся!» Рассудив, что они станут отличной целью в текущей позиции – малой лодки, Хаджами дал остальным указанием разделиться, а сам прыгнул на ближайшую платформу, покидая крохотное суденышко. Множество горящих сгустков разнесли лодку в щепки. Недавно в ней плавал его отряд, а сейчас она тонула в океане лавы. Каждого члена отряда Хаджами окружая приближающиеся пылающие огнем массы, хоть они с легкостью избавились от них. пребывал в замешательстве. Что-то не похоже, что это испытание закончится в скором времени. Их также водил в ступор жар, исходящий от океана лавы, искажающий воздух. Чтобы выпутаться из такой передряги, Хаджи мигом закончил передержать гром раскат, крутя пушечный барабан, и направил мушку раската за плечо, не оборачиваясь назад. Таким образом, локоть его искусственной руки смотрел вперед, а когда выстрелил, встретил лаву спереди, пока раскат быстрой очередью обстреливал массы пламени сзади, чтобы погасить летящие и позади него снаряды. Без всяческих слов, ей вняла его намерением, Не упуская случай, она применила гравитационную магию. Неотложная! угроза...» В то время как на зоне заклинания сошло с ее губ, матовая окружающая сфера выросла в центре отряда Хаджими, стягивая поочередно входящие потоки лавы. Черная, крошечная звезда поглотила всё и вся, а с помощью супергравитации сжала все впитанное в себя. Расположившись в свободном пространстве между заграждением Маславы в связи с магией Юи, Хаджви включил аэродинамику, прыгая в воздух, пытаясь достичь лавового купола островка посередине. Наибольшим препятствием на их пути стала именно нескончаемость этого заградительного огня. Место определенно значилось последним испытанием великого вулкана Гуриен. Но так как она не обнаружила явного врага, головоломка этого подземелья изрядно поглумилась над ними. Ведь в отличие от прочих подземелий, здесь они и представить не могли, что же требовалось для его зачистки». Обои на тяжелой думой, Хаджими решил подобраться к подозрительному острову поближе. А сейчас, бегущий по воздуху к серединному острову, он задействовал телепатию. «Я пойду, обследую все вокруг острова! Прикрой меня!» «Поняла!» Маслабы за пределами дальности действия неотложной угрозы Ю ринулись на Хаджими, но Тео прошел их насквозь, используя многочисленные пламенные пули из киана лавы. Шень, удлиняя Дрэкен, прибегнул к его режиму дробовика, что перекреститься со снарядами. Ее придерживание от отложенную угрозу также прошло благодаря многочисленным пламенам пулем из океана лавы, как и Тио. Будучи под прикрытием Юи и девушек, Хаджими подступился прямо к середине острову, в шаге от того, чтобы совершить последний прыжок с помощью аэродинамики. Как в этот момент. К? Услышав утробное величественное рычание, Хаджими был атакован гигантским змеем, раскрывшим пасть. Может, потому что все его тело покрывало лава, восприятие тепла, как и присутствие его, не уловили. В этом-то месте сверхкрафь переполненным лавой. К тому же океан сам по себе являлся сосредоточением магической энергии, из чего следовало, что магического восприятия его не брало, поэтому гигантский Ловозмей смог предпринять внезапную атаку. Однако Хаджими закрутился телом, и благодаря своим сверхчеловеческим рефлексам еле увернулся от его раззинутой пасти. Ловозмей клацнул челюстью в том месте, где он раньше витал, проходя мимо него, Хадми тряхнул телом в воздухе, словно кошка, наставив прицел на голову Ловозмей, сразу выстреливая. Вспышка убийственного разрешения не пустила шанс, попадая в голову монстра и разрывая ее на части. «Что?» Этот голос принадлежал не предсмертным воплям во зме, а пишевшему Хаджами. Разумеется, причина крылась его противники. Все-таки по его голове только что попали, и она разлетелась. Вот только разлетелся лишь покров лавы, и ничего из того, что хранилось в его недрах. Нагому до этого уже доводилось наблюдать демоническими созданиями, облаченными в лавовую броню — Но она их всего-навсего окутывала. Враги, тем не менее, обладали своей собственной плотью и не состояли всецело из лавы. Мгновенно придя в себя, он попытался пальнуть другие части тела существа, проводя свой собственный эксперимент. Многочисленные вспышки беспощадно пронзили тело лава -змея, но, как он и предполагал, плоть плотное обозрение так и не показалось. Этот змей, судя по всему, состоял из одного лишь лавового покрова. Хоть и словно громом пораженный, Хаджими на некоторое время обездвижил лава -змея, разбросав его тело повсюду, Затем он снова прыгнул навстречу середину островку, задействуя аэродинамику и прошмыгнув мимо змея. Но так его оппонента на этом не закончилась. В миг, когда Хаджими обошел его стороной, змея швырнул свое тело навстречу ему, несмотря на то, что уже лишился головы и некоторых частей тела. Хаджими взорвал гильзу в искусственной руке и еле сумел вернуться посредством отдачи. В этот момент у него на душе заскреблись кошки. Следуя инстинктам, Хаджими моментально взрывал гель по порядку, и с помощью аэродинамики смог ускользнуть из того места, набрав приличную скорость. Одна так и за другой. Но на возмей вышел из океана лавы, неумолимо преследуя Хаджиме, и его огромные челюсти щелкнули вновь. Отступая кружась в воздухе, Хаджими приземлился на ближайшую платформу. Её и девушки подоспели к нему и встали в стороне. Шквал пылающей массы огня временно стих. «Хаджиме, ты не ранен?» «А, целюхинек, не переживай. Что гораздо важнее, настоящие обстоятельства, можно сказать, приобрели очертания». Я, переживающий за его состояние, дотронулась до его руки. Хаджими вернул ей это прикосновение, отвечая все так же, не отводя взгляд от змеи. Вшух! С каждым новым звуком перед Хаджими вырастало все больше и больше лава змей. В пределах наших ожиданий середины островок — это последняя точка. Но они, похоже, пытаются сказать а далее нас для дальнейшего пути, всяк сюда ходящий». Но тот, в которого хаджими недавно выстрелил, регенерировал. Понимаете, что это значит? «А их вообще можно завалить?» Возникла около двадцати лава-змеи, хищно-устаивших на отряд хаджами. Даже тот змей, испытавший на себя огнестрельную пальбу из пушки, уже принял свой прежний облик, будто ничего с ним не произошло. Шена хмурилась сама же, подчеркнув эту манеру поведения. В Гранд-Каньоне Райзен ее сбивали с толку регенерирующие рыцари, но сейчас она неторопливо раздумывала, как совладать с этими. Это было еще легче подметить, глядя на ее ушки, беспокойно дергающиеся туда-сюда. Натянуто ухмыльнувшись шеи, накопившей достаточно смелости, Хаджими поведал нам свою догадку. «Все это может быть похоже на храма, имеющий магический камень, но создающего тело как раз таки из лавы. Хоть моя магическая ука не видит точного места расположения из-за препятствий и здесь лавы, но нам все равно ничего не остается, кроме как уничтожить само ядро». Все кивнули при словах Хаджими и мгновенно бросились в атаку на два десятка лавовых змей. Лава-змеи поднялись вверх, словно солнечные вспышки, поля массами пламени из пасти. и попутно сжимаясь. Два десятка атаковали их и со всех направлений. Обычного человека бы давно поглотили потоки лавы и смерти без шанса на спасение. «Сколько воды утекло с тех пор, как это показывало миру эту атаку! Смакуйте же до последнего!» Неимоверное количество черной магии хлынуло перед Сио, когда она выставила перед собой руки. За ничтожное мгновение магия уплотнилась, и в следующие секунды низвергнулась на противниках. «Познайте же дыхание пламени, Рюджин!» Так черная вспышка, чья погнумная мощь принудила Хаджими отдаться, что есть мочи своей защите, и истребила всех змей перед Ти, не оставляя от них и следа. Дальше она взмахнула вспышкой, словно мечом черного оттенка, уничтожая остальных противников. Сразу же восемь из их числа были навсегда истреблены. И отряд Хаджими рванулся возник о окольцовывавший их змей. Чего следовало ожидать? Уничтожая их и не оставляя за собой ни пепла, магический камень тоже уничтожался. Где бы он ни располагался, ведь таков нарпили его подземелье. «Сущие пустяки, он им точно не подсунет». 12 оставшихся лава мгновенно разрушили платформу, на которой прежде стояла группа Хаджими, падая в океан лавы и исчезая. Но их число вновь поднялось до 20, как только они снова предстали глазам отряда. «Эй, я же лично убедился в исчезновении магических камней! Разве нет? Разве мы не выполнили условия зачистки этого испытания?» Ницу Хаджими исказился от сомнений. Активировав световую скорость в то время, когда Даханя уже готова было испепелить лавозмея. Он удостоверился в том, что магический камень внутри него располовился под ее дыханием, включив свое улучшенное кинетическое видение. Хаджими начали брать сомнения по поводу условий захвата в это подземелье, и Ше повысил голос, показывая на средний остров. «Хаджими-сан, взгляни на это! Стена осветилась!» «Чего?» Когда он бросил взгляд на середину остров, он смог убедиться в точности ее слов. Часть каменной кладки пропускала слепительный свет размером с кулак. До этого он не замечал, но оранжевого оттенка света исходил из кристалла какого-то типа, зарытого под стеной камней. Хаджми применял дальновидение, чтобы распознать наверняка. И хоть и сложно было сказать что-то определенно под укрытием, он осознал, что немалое количество схожих кристаллов надлежащим образом разместились в каменной стене серединного острова. Серединный остров по форме выходился цилиндрическим объектом, а учитывая промежутки между кристаллами и островной площадью, закопаны там были приблизительно 100 кристаллов. И кристаллов, отражающих свет в данный момент, набралось 8. Столько же, сколько те уничтожило перед этим. Понятно. Значит, нам надо стереть пыль сотню этих лавазмей для прохождения. ха При такой жаре... Митва целой сотней... Картина вся пылью соответствующий образу подземелья. Лишним упоминать, что, пережив жары атаки из-под тяжка, испытание на тот уровень, где ситуация принуждала сосредоточиться на последнего вздоха. Скверное положение, свойственное лишь великому подземелью. Разумеется, даже отряд хаджами был крайне изнурен психически, однако выражение их лиц не показывали тени усталости, Сейчас их украшала бесстрашная находчивая улыбка, ведь они отыскали способ покорения подземелья. Воспринянув духом, они пришли к пониманию того, что им стоит предпринять, и они снова метнулись в атаку на лавозмей. Параллельно со стекающими жижами лавы, лавозмея предсказуемо зашевелились, стараясь поймать и жечь свою добычу дотла. Отряд Хаджами снова расселся, и соответствующий начал парирование. Выпустив драконье крылья своей спины, Тиос порхнула, подхватив поток ветра, созданный Еше, кидая торнадо с воздушными лезвиями, обстрелив Эта магия демонстрировала воздушный элемент, атакующую магию среднего ранга Императорская пушка. Тио вскрикнул к десятого по счету змену кусочки. Харджи пытался отвергнуть всю реальность происходящего, но Шея беспремонно его прервала. О, нечестно, что только Тьюсан! Я тоже принимаю вызов! Хаджими Мисан, проведешь со мной одну ночь, если я держу верх! После своего вопля Шипа отпрыгнула на лаво и взмахнула до на наброшивая на голову зверя с позиции сверху. В момент столкновения разошлась пульсирующая головатая магия. А в следующее мгновение был создан жесточайший толчок. Голова змея моментально лопнула, и существо рухнуло в океан лавы. Сверкающие минералы, останки лава змеи тут же разнеслись по воздуху. Это стерся магический камень, сокрушенный импульсом магической ударной волны. Масса лавы все приближалась к шее, все еще висевшей в воздухе после убийства одного из лавозмеи позади. Шея воспользовалась отдачей от взрывного удара молота, тем самым избежав соприкосновения с ней. Однако, словно в нужный момент, лавозмея с распахнутой пастью агрессивно кинулся туда куда, по идее, собиралась упасть шия. Но она об этом сильно не переживала, и бросила диск из чехла, закрепленного на ее спине в воздух. Диск насчитывал 30 сантиметров в диаметре, и, не падая на землю, витал чуть ниже положения тела шии. Опустев на него ногу, она тем самым переместила свою невесомую ножку, снова затанцевав в воздухе. Диск работал по тому же принципу, что и кресты, перемещающиеся по воздуху, с платформой двигаясь согласно воле шии, благодаря применению индукционного камня. Этот ход с регулировкой веса Шии давал возможность танцевать по воздуху. Когда его просчет не удался, Лавазмей прошел сквозь свободное пространство под Шии. Преобразив Дорикен, Ши направил прицел на змею, спуская курок. Вылетел же из ее оружия вовсе не стандартная пуля, а Жакан. Причем и не совсем обычный Жакан, а пуля, сотворенная из особой руды, которую Хаджимин наделил характеристикой магической ударной волны. Так что она создавала ударную волну при доставке магической энергии в то же самое время, когда она попадала в цель. Одно и только свою силу она значительно превосходила... Гранату. Вместе с ревом на выпущенный Жакан не упустил свой мишей, вырезаясь в улома змея сзади. И так с тела до головы лавозмей поглотил вновь изобновленный шквал огня. Толчок вновь разрушил магический ткань, выпуская его остатки порхать по воздуху и сеять на ветру. Эй, девочки, вы бываете настолько эгоистичными созданиями! И все же, мне бы хотелось однажды устроить свидание между нами... Без вас двоих!» Хаджими раскрыл было родно одностороннюю словарную перепалку Тиоши, но его перебила Йои, также желавшая поучаствовать в истреблении. Отложив дела ночные на позднее рассмотрение, возросшее количество спутников в отряде сократило их временной наедине, поэтому Йои, похоже, хотелось выделить им с Хаджими целый день. Излучая уро веселье, магия Юи, однако, отличалась жестокостью. Это вспыхивал ее недавний любимчик — розовый Дракон. Но благодаря тому, что она все больше набивала себе руку в ее использовании, «Число грузовых драконов, представивших перед ними, достигало доброй полдюжины. Почти синхронно они сфокусировались на противниках перед ними, замаршавав впереди», — послышался Истырев. «Возьми, попытавшуюся было проглотить Юю в противовес своим действиям, были проглочены один за другим, грузовыми драконами, даже не оставляя после себя следов лавы, из-за чего магические камень внутри их тела тоже разваливался». Завидя это представление, Ши воскликнула. «Как я и предполагала, сильнейший враг — это Юйсон». все Си уже добавила. Ее совсем задергали. Это выглядело уж слишком чудно. Они обе вспылили, проклиная вслух этот свет. Не остановившись на достигнутом, их парочка зарядила по врагам еще несколькими сильнейшими атаками, Сумер благодаря этому эффект той кучи, что они уже изничтожили. Не то, чтобы меня это трогало, но видно, что их это забавляет. Качнув плечами на трех девушек, полных энтузиазма, сделавших его призом соревнования, Феджами в какой-то мере сдал позиции. так не оглядываясь назад, он в быстром темпе выстрелил из-за плеча параличом, приближающегося сзади змея. Пули, выпущенные Хаджами, равномерно распределялись по телу змея, а их толчок отталкивал его назад. В тот же миг импульс вызвал еще одно порхание магического камня на ветру. Отражая массу лавы, летящей от предыдущего тела владельца, Хаджими точным выстрелом прострелил падающий вниз магический камень. Прямо перед тем, как он упал в океан лавы, поле, выстреленное им из-за раската, принадлежало к той же серии взрывных пуль, что и шия, Однако, так как возникали осложнения при слишком крупном ее калибре, ее пробивная мощь не достигала мощи Жакана. Конечно, при выстреле из паралича он сможет выпустить много разрушительной силы. Вот только это первый раз, когда пули были опробованы в действии. Поэтому парню ничего не оставалось, кроме как взять в руки пока только два пистолета. Обычного размера пули не обладали мощностью отбрасывания лавозмеи вместе с магическим камнем. Так что Хаджими задействовал два выстрела для отталкивания бродней из лавы, И снайперским выстрелом раскрывал на магический камень благодаря точечной атаке Грома. Само собой, Паралич способен игнорировать лавовую броню и насквозь прошивать магический камень. Но его пробивная мощь слишком выходила за рамки разумного, если учитывать то, что нелегкая задача предстояла еще и определить местонахождение магического камня, из-за чего он не подходил для прицера сразу в магический камень. Сейчас уже два других лавозмея бросились в атаку на хаджами справа и слева, но он на сверхскорости отступил, применив аэродинамику и сжатие земле. Накома в воздухе и выстрел раскатом, исхитрившись увернуться. Послышался взрыв. На выпущенных снарядах утопаемых в жажде убийств нашлось четыре. Лавы змеи, нападающие слева и справа, с невообразимой скоростью толком и не успели смутиться, отрезку скользнувшей добычи. Их настиг толчок сверху, отчего их лавовые тела испарились, обнажая ядро. Магический камень! В то же мгновение две вспышки света вылетели из грома и прострелили два магических камня, ни на миллиметр, не смещаясь и не имея тем самым никакой погрешности. Если пересмотреться, кристаллы непрерывным рядом, втопленные в наруженную поверхность каменной стены Серединого острова, в большинстве своем источали свет, кроме восьми из них. Таких результатов они достигли, невзирая на то, что прошло не так уж много времени с момента начала настоящей битвы. Если догадка отряда Хаджами верна, то идея великого вулкана Гурен заключалась в длительной схватке, при которой внимание бойцов постепенно спадало, при этом они пребывали в угрожающей их жизнью среде. Тогда ожидание творца этого испытания, их смерти, «Останули в напраслине, ведь они — это Хаджами его отряд». Дыхание Тио истребил еще больше лова змей. «Осталось шесть!» Ши воспользовалась ударом Дракена и в то же время выпустила шакан другого змея, сдувая их обоих. «Осталось четыре!» Две змы попытались зажать Юи в клешни, нападая с осады сзади, там, где плескался океан лавы. Однако над ними возвысился грозовой дракон, обвившийся вокруг Юи, преграждая им путь и заводя их в тупик. Впоследствии два лава были атакованы четырьмя грозовыми драконами с обеих сторон и были поглощены. «Осталось два...» стремительно направились к Хаджиме, распространяя пулеподобные ошметки лавы. Только вот Хаджиме качался, словно танцующий, падающий на ветру листок, уклоняясь от всех снарядов. Когда он уже находился в шаге от того, чтобы быть поглощенным змеем, он выстрелил из раската, они оба разминулись мимо друг друга. Змей отлетел, а магический камень посредством инерции выпрыгнул из него — Когда Хаджими прострелил его насквозь, как и снайперской винтовки, громом, даже не обернувшись, чтобы полюбоваться кровавым финалом, в итоге последний лава неожиданно вылетел за океана лавы позади. Хаджими поднялся в воздух с помощью аэродинамики и выстрелил из раската по внутренности распахнутого рта лава-змея, прыгнувшего снизу. В момент столкновения красная ударная волна разбросала лаву. Созданный по слегка открыл их взором магический камень. Хаджими взвесил гром в своей правой руке. Когда он уже вот-вот был готов попасть в него завершающей атакой. Он заметил удовлетворенные взгляды своих спутниц. Это конец. Краем глаза, посмотрел на него, Хаджими выпустил последнюю атаку во имя покорения великого вулкана Гуриен. И в этот момент... Сверху слетел луч. Свет его выглядел как кара божья, спустившись с небес. Так предопределенно смертельно поранившая Хаджими. Нет, он, должно быть, испускал куда больше могущества, чем они предполагали. От этой атаки, казалось, даже бестелесный воздух завишал в конвульсиях. «Атака пришлась на тот миг, когда Хаджами открылся больше всего, заглатывая его с последним лавовым змеем».